Глава восьмая Я заметил беспокойство и нервозность старшего родственника, но не придал этому значения, а затем начал с обой. Скажу честно, я растерялся. Взрыв, потом стрельба. Ничего не понятно. Однако голос Андрея Ивановича заставил меня покинуть машину, и я сам не понимаю, как оказался под кустом. Что делать? Голова шла кругом, и мое сознание разделилось на две половины. Одна продолжала бояться и хотела вжаться в землю, а другая призывала к действию, ибо наших бьют. Хотя люди Шарукана со своими семьями, и он сам мне не свои. «Как ты?» — рядом оказался дядька, и в его правой руке был Стечкин. «Нормально», — отозвался я, и в этот момент вспомнил, что у меня тоже есть оружие, поэтому схватился за АКС и дослал в ствол патрон. «Это хорошо!» — стрельба усиливалась, и Андрей Иванович слегка, приподнявшись, попытался разглядеть, что происходит на дороге. «Дядька Андрей, а где Маша?» — спросил я. «Нет ее!» — он поморщился. Погибло. Девушку было жаль, но горевать, когда идет бой, нельзя, и потому образ Маши мелькнул перед мысленным взором, а затем рассеялся. «Спецназ!» — прошипел родич и добавил. «Сука! Кто же нас сдал?» Вопрос был риторический, и снова пригнувшись, Андрей Иванович дернул меня за плечо и прошипел. «Здесь ловить больше нечего. Уходим! Понял меня?» «Да». «Добро! Держись рядом!» Увидишь людей в черной униформе и броне, стреляй без размышлений. «На поражение бей!» «Есть!» Мы собрались уходить подальше от грунтовки и плевать на снаряжение, сумки и оружие. К ним не подступиться, а время уходит. Это даже мне, неопытному Аболтусу, понятно. Перекатившись под ближайшее дерево, раскидистую березу, я поднялся. Следом за мной Андрей Иванович. Над головой продолжали посвистывать пули, но они проходили высоко. Непосредственной опасности не было, и, уклоняясь от веток, мы побежали. Вот только ушли недалеко. Стоп. В двухстах метрах от дороги Андрей Иванович резко замер и поднял левый кулак. Он что-то увидел и поднял пистолет, а я осторожно, словно на охоте, обошел его слева и прислонился к стволу молодого дуба. Дядька опустился на одно колено и обхватил рукоять пистолета обеими ладонями. А что касается меня, то я по-прежнему не видел никакой угрозы. Впереди лес. Самый обычный. В Подмосковье таких зеленок между поселками пока еще хватало. Раздался хруст веток, кто-то ломился через кустарник и стремился скрыться в лесу, а затем раздался окрик. «Стой, сука! Стрелять буду!» Мелькнула тень, массивный человек перебежал от одного дерева к другому и прозвучала короткая автоматная очередь. «А-а-а!» — беглец закричал и вывалился из-за дерева. «Я его узнал». Это был один из людей Шарукана, здоровый мужик с бандитской мордой, которого дядька называл вепрем. Пули попали ему в ногу и в бок. Его участь была предрешена, убежать он не мог. Вот-вот должны были появиться преследователи, и они появились. Из кустарника выскочили два бойца в черной униформе с нашивками на рукавах, и на спине у каждого надпись «Спецназ». На голове у преследователей кевларовые шлемы, а глаза прикрыты очками. Вооружены автоматами АКМС, точно такими же, как тот, что мы бросили в машине дядьки, а также пистолетами и ножами. «Попался гандон!» — со злобой воскликнул один из бойцов и ткнул здравяка стволом автомата. «Конец тебе!» Это были его последние слова, потому что Андрей Иванович открыл огонь. Преследователи его не заметили, вышли на открытое место и проявили беспечность, за что и поплатились. Выстрелы из Стечкина на фоне перестрелки, которая продолжалась на дороге, прозвучали негромко, и родственник не мазал. Первые две пули достали спецназовца, который хотел добить беглеца, и еще две попали в его напарника. Но они его не прикончили, а только ранили. Он оказался вертким, метнулся в промоину под деревом и начал отстреливаться. Андрей Иванович залег, а я оказался совсем рядом с недобитым спецназовцем и мог его расстрелять, однако не решился. Не доводилось раньше убивать людей, и во мне был барьер. Нельзя стрелять в служивых, которые выполняют приказ. Это потом я стал отморозком, ибо сложившаяся реальность приучила к тому, что человеческая жизнь стоит ровно столько, сколько одна пуля. А тогда преодолеть запрет не получалось, и я обошел противника с тыла. Опустошив магазин, спецназовец перезарядил оружие и затих. Он схватил подключенную к радиостанции гарнитуру, которая при падении распуталась. Наверное, боец хотел попросить о помощи, но я уже находился рядом, и он не успел. Прыгнув на спецназовца со спины, я ударил его ногами, а потом придавил стволом автомата и прошипел. «Лежать! Дернешься! Сдохнешь!» Боец попытался вырваться, но не вышло. Он уже имел рану, плечо в крови, а я был настороже и слегка придушил его стволом, который уперся ему в горло. Спецназовец затих и подбежал Андрей Иванович. Стрельба за нашей спиной стихала, судя по всему, бой подходил к концу, и дядька, вместо того, чтобы похвалить меня и допросить пленника, выхватил из ножен на бедре спецназовца нож и ударил его в глаз. Клинок вошел в голову бойца так быстро, что я не успел возразить, а родственник толкнул меня в круть и сказал «Уходим, Ваня!» В очередной раз я подчинился. Андрей Иванович сдернул с первого мертвеца разгрузку и автомат, а потом подскочил к раненому здоровяку, который не мог подняться и быстро истекал кровью. «Вепрь!» — дядька дернул его за плечо и снова позвал. «Вепрь! Ты слышишь меня?» Раненый открыл глаза и, пуская кровавые пузыри, выдавил из себя. «Вага!» «Уйти сможешь?» «Нет. Достали серьезно. Отбегался». «Кто против нас? Почему напали?» «Не знаю. Сдал кто-то. Я сразу на тебя подумал. Сейчас вижу не ты. Наверное, это... Это наемник. Падла. Он тоже ушел. В кусты юркнул. Я видел. На бункер нацелились. А у меня семья. Там семья. А что с Шаруканом?» Попытался отстреливаться. Пулю словил. Сразу. Вепрь начал дрожать, и Андрей Иванович сказал, «Прости, братец, но мы тебя не спасем. Я ухожу». «Понимаю. В кармане. Возьми. Пригодится. И это... Отомсти за нас, если сможешь». Здоровяк закрыл глаза. Жить ему осталось всего ничего, а родственник обшарил карманы его камуфляжа. Пачка сигарет и зажигалка... Бумажник, паспорт и флешка. Андрей Иванович взял только флешку, покосился на меня и отдал приказ. «Бегом, Ваня, за мной!» Снова мы побежали. И в этот раз ничто уже не задерживало. За час мы отмахали несколько километров, удалились от поля боя и только после этого остановились. Присели. Помолчали. А потом родственник невесело усмехнулся. «Как тебе приключения, племяш?» «Круто! Только людей жаль, которых перебили. Особенно Машу. А еще наши вещи и стволы, которые остались в машине. Но это ведь не самое главное. Будем жить, сможем новое барахло добыть». Дядька помрачнел лицом. «Это да. Безвинные жертвы. А что поделать? Суровые времена наступили. Даже раньше, чем мы думали. Чума еще не пришла, а люди уже убивают других людей, потому что хотят выжить». «Сука! Если в самом начале такая жесть пошла, что же дальше будет?» «Как представлю, так мороз по коже!» Он замолчал, и я спросил. «Куда мы теперь?» «Добираемся до ближайшего поселка и добываем транспорт. Едем в Москву и высаживаемся перед постами. В город пройдем через промзону, а дальше посмотрим. Нас, наверное, искать станут». «Ну, недолго, и мы с тобой ко мне домой соваться не станем. Отсидимся на запасной точке, придем в себя и посмотрим, что на флешке вепря. Как тебе такой план?» Мой ответ оригинальностью не блистал. «Нормальный. Вот и хорошо. Побежали дальше».